глава 18 вся парковка у кафе fresh ground была забита патрульными автомобилями полицейские в спешке побросали их как попало подъезжали к кафе и тормозили где придется по пути из участка термометр на приборной панели в машине харпер показывал 31 градус на солнце в тени деревьев было самую малость прохладнее но из-за влажности создавалось ощущение будто дышишь через теплый мокрый носок Деревья по обе стороны дороги образовывали глухой туннель, который просматривался далеко вперед до поворота. Харпер много раз проезжала здесь и хорошо помнила эту дорогу. За поворотом она продолжалась, чем дальше, тем уже, и вела через горы до самого Манчестера. Кафе стояло на солнце солнцепёке среди выжженной буро желтой травы. Его черная ромбовидная тень ковровой дорожкой лежала у входа. Что происходит внутри, против солнца, было не разглядеть — Позади здания, на дорожке возле небольшой детской площадки, двое полицейских брали у кого-то показания. Шум и суматоха привлекали зевак, которых, впрочем, тут же встречали два румяных констебля и вежливо разворачивали с просьбой очистить территорию. Харпер перешла реку по мосту и направилась в кафе. Простая деревянная коробка на бетонной площадке напоминала облагороженный сарай. Туалет стоял отдельно, небольшой домик, сложенный из серого строительного камня. С его стены за Харпер пристально наблюдала пара нарисованных из баллончика мультяшных глаз. Как же приятно наконец-то вернуться к настоящей работе. Когда поступил звонок, Трап тут же поручил это дело ей. Видно, не совсем потерял веру в ее способности. Справедливости ради, выбор у него был невелик. Кроме нее, никого из сержантов просто не оказалось на месте. Едва Харпер подошла к кафе, к ней повернулся один из констеблей. Но прежде чем он успел задать вопрос, она достала удостоверение и назвала свое имя. Констебль, коренастый и коротко стриженный, с кривым, пережившим несколько переломов носом, представился Аткинсоном. «Где миссис Трантер?» «Кто?» «Мать». Констебль на секунду замешкался, точно удивился вопросу, но затем отступил в сторону со словами «Сюда, сержант». Внутри пахло кофе и разогретой на солнце пропиткой для дерева. Сперва Харпер почти ничего не видела, но постепенно глаза привыкли к неяркому свету. «Как вы узнали?» — тихонько спросил Аткинсон. «Узнала что?» «Имя. Она же никому ничего не говорит, только скандалит». «Диспетчер сообщил», — ответила Харпер, и тут же поняла, что это неправда. Никто не говорил ей, как зовут мать. И, тем не менее, она знала. С самых первых секунд с того самого момента, когда у нее на столе ожила полицейская рация. «Всем постам необходимо подкрепление. Код 10-10». Код 10-10 в их участке означал наивысший приоритет, который получали только самые тяжелые происшествия. По 10-10 поднимали всех. Что там, убийство? Террористическая атака. Весь участок замер в ожидании. В парке Бишоп Вэлли пропали двое младенцев. Близнецы. Возраст — 4 недели мужского пола. Возможно, похищение. Всем постам ответить. «Кто еще это мог быть?» Харпер отыскала взглядом Лорен, которая даже не заметила ее появления. На ней были коричневые шорты, чёрная майка и походные ботинки, а на голове, в копне неукротимых каштановых кудрей, поблескивали солнечные очки. На одежде пятна пота, в лице некровинки, в глазах, как и прежде, ужас и паника. Она же должна была назвать свое имя, когда звонила на 999. Чуть нахмурившись, констебль примирительно пожал плечами, допуская, что он — Возможно, ошибся или что-то упустил. Если вы ее имени не знаете, возможно, остальные тоже не в курсе. Передайте по рации в участок. Мать зовут Лорен Трантер, отца — Патрик Трантер, дети — Морган и Райли. Имена детей мы знаем, она их постоянно повторяет. Пусть проверят данные мистера и миссис Трантер. Посмотрят, есть ли по ним что-нибудь в базе, хорошо? У Харпер, жуки чесались это сделать с того самого дня, когда она следила за машиной Патрика. Но так рисковать она не могла. Каждый такой запрос легко отследить. Трап наверняка бы узнал. В дальней части кафе Лорен боролась с двумя женщинами-полицейскими, которые пытались заставить ее сесть за стол. Первая рукой обхватила ее за плечи, вторая стояла рядом, выставив вперед ладони, как бы говоря, «Пожалуйста, оставайтесь на месте». «Ну, пожалуйста!» — не унималась Лорен. «Просто позвольте мне помочь. Я не могу просто сидеть здесь. Я не могу!» «Пожалуйста, мэм, предоставьте это нам. Не волнуйтесь, мы найдем ваших мальчиков. Для всех правда будет лучше, если вы останетесь здесь и спокойно дождетесь новостей». «Да как я могу оставаться здесь?» Голос Лорен сорвался на крик. «Как я могу спокойно оставаться здесь, когда кто-то забрал моих детей? Какая-то поехавшая тварь сбежала с моими детьми. Будь это ваши дети, вы бы остались сидеть здесь. Смогли бы?» Стряхнув руки со своих плеч, Лорен встала, и попыталась протиснуться мимо двух женщин, каждая из которых была выше и массивнее ее, и, к тому же, прекрасно владела техниками пассивного сдерживания. Харпер осторожно приблизилась как раз в тот момент, когда Лорен, оскалив зубы, начала легаться. «Миссис Трантер, Лорен». Лорен оставила попытки высвободиться и выбежать наружу. Она взглянула на Харпера на секунду, ее напряженное лицо смягчилось в узнавании прежде, Чем принять жесткое, обвиняющее выражение. Вы! Лорен скинула указательный палец: Я вам говорила, что так будет. Я говорила вашим людям, говорила врачам: та женщина в больнице угрожала мне, она выследила, где я живу. Вы все думали, что я сумасшедшая! И вот полюбуйтесь теперь. Не все, сказала Харпер, я не думала, что вы сумасшедшая. Я вам поверила. Лорен ответила ей изумленным взглядом внимательно всмотрелась в ее лицо. «Правда?» «Это была та же самая женщина?» «Та же, что в больнице?» «Та же, что появлялась у вашего дома?» «Вы уверены?» Лорен кивнула. «Детектив, прошу вас, помогите мне. Скажите, чтобы меня отпустили. Мне надо... Я нужна Моргану и Райли. Боевой настрой вдруг покинул Лорен. Она вся обмякла, голова её упала на грудь. Констебль легонько потянула ее за руку, Она безвольно опустилась на стол и разрыдалась. Харпер опустилась перед ней на колени, чувствуя исходящее от ее тела запах пота и страха. Двое констеблей так и стояли рядом, наблюдая за ней, и Харпер понимала, что должна действовать строго по протоколу, по крайней мере, до поры до времени. «Лорен, я обязана у вас спросить, где Морган и Райли?» Пораженная вопросом, Лорен перестала плакать. Она утерла нос тыльной стороной ладони, в ярости набрала воздуха в легкие. «Да как вы... Я понятия не имею. Если бы я знала, я бы не сидела здесь. Почему вы все задаете мне этот вопрос?» Харпер была абсолютно уверена, что она говорит правду. «Простите, но такова процедура. Мы обязаны начинать с самого начала, в данном случае с вас, так как вы последние видели детей». Вы только время попусту тратите. Лучше бы искали, вместо того, чтобы задавать мне идиотские вопросы. Расскажите, где вы видели их в последний раз. Я заснула. Случайно. Идиотка — это я во всем виновата. Лорен принялась ладонью колотить себя по лбу. Харпер осторожно взяла ее руки в свои. Значит, вы не видели, кто их забрал? Нет. Но кто еще это мог быть? Она предупреждала меня, сказала, что заберет их, если я когда-нибудь оставлю их одних. А я их оставила. Не хотела, но оставила. Я просто присела на лавочку, прикрыла глаза и все. Мозг выключился. Я даже не знаю, сколько проспала. Когда проснулась, их уже не было. Моих мальчиков. Лоренс закрыла лицо руками. Дети пропали. Харпер ощутила тягостную пустоту внутри. Казалось, в легких у нее накопилось слишком много воздуха. И она все никак не могла вытолкнуть его наружу. Детей надо найти. Нет других вариантов. Чувствуя легкое головокружение, Харпер встала и направилась к выходу. Она разыскала Аткинсона, отвела его в сторону и спросила, «Ну что, проверили родителей по базе?» «Да, ничего, кроме звонка в службу спасения, помеченного как «передано в СПП». «Да, об этом я знаю». «Я думала, может, найдется что-то на муже мистера Трантера». «Ничего не было». «А где он сейчас?» «Едет. Был на работе в офисе, это в центре города». Харпер была уверена, что Патрик каким-то образом во всем этом замешан. «Но, может, ее личное отношение к нему не позволяет ей мыслить здраво?» «Осторожно, Харпер», — сказала на себе. «Веди себя как профессионал, ради детей». «Где поисковые бригады?» «Везде, сержант». Их никто толком не скоординировал, поэтому они просто прочесывают окрестности, ищут хоть кого-нибудь. Ребята из-за дела по особо тяжким уже едут, но координатор поисков, дай бог, через час подключится. И что успели выяснить? Пока ничего. Сейчас поиск ведут 18 офицеров и никаких следов пропавших младенцев. На подходе подкрепления диспетчер сейчас со всех постов людей стягивает. «Что насчет автомобилей?» — спросила Харпер. «Начинали проверять?» «Аткинсон кивнул. «У нас есть описание автомобилей, которые видели на территории в предполагаемый момент пропажи. Уже начали собирать информацию с дорожных камер». «По этой дороге на миле в обе стороны нет никаких камер», — сказала Харпер. «Я знаю», — слегка раздраженно ответил Констебль. «Но мы сможем проверить, какие машины сюда поворачивали с главной дороги. На перекрестке эта камера есть. Скоро получим информацию и начнем проверку». «На это уйдет слишком много времени». С каждой минутой шансы найти близнецов живыми уменьшаются. Сколько времени прошло с тех пор, как дети пропали? Аткинсон посмотрел на часы, сверился с планшетом. Звонок в службу спасения поступил 27 минут назад. «К тому же», — подумала Харпер, — «Лорен понятия не имеет, как долго спала. Сколько всего прошло времени, неизвестно». «Чёрт! На машине за это время можно на десятки миль уехать». Аткинсон проводил ее к той самой скамейке, на которой заснула Лорен — Вокруг уже все обыскали и не нашли ничего, кроме мусора. «Значит, здесь она сидела?» Аткинсон кивнул. «Надо здесь все оцепить. Это место преступления». Теперь никак не определить, в каком направлении увезли коляску, но возможных всего три. Вверх по течению реки Бишоп в горы, вниз по течению кафе или прочь от реки, по заросшей тропинке в сторону дороги. А вот уже оттуда при наличии машины можно было уехать куда угодно. Харпер спустилась к реке, по пути делая фотографии земли и стараясь не наступать на видимые следы. Река в этом месте была широкая и мелкая. Вода, мерцающая солнечными бликами, едва покрывала огромные камни на дне русла. Отрезок чуть ниже, по течению более глубокий и наполовину скрытый от солнца в тени деревьев, пользовался популярностью у байдарочников. Дальше река текла мимо кафе к старому мельничному пруду, а за ним начинался город где русло разветвлялось на множество каналов. В другую сторону вверх по течению не было видно ничего, кроме густого леса. Пройти через этот лес можно было по тропинке вдоль реки. Она вела через долину, окруженную холмами, к самому водохранилищу Нью-Риверби, 5 или 6 миль пути. Водохранилище там появилось сравнительно недавно, незадолго до Первой мировой. А до этого на его месте веками стояла деревня Сельвертон, некогда процветавшая, а ныне полностью затопленная. «Мы ведь отправили офицеров проверить тропу вдоль реки?» «Да, босс, несколько, в обоих направлениях». Харпер взглянула на реку. Противоположный берег густо порос ежевичными кустами. Здесь точно не пробраться. Но вот чуть поодаль есть места, где пролезть вполне можно. Пожалуй, стоит обыскать и другой берег тоже. Позади нее Аткинсон тихо произнес Сержант. Мать детей, она вся на нервах. Естественно, она на нервах. Харпер снова повернулась к воде, пробежалась взглядом по огромным камням, внимательно всмотрелась в затененные участки леса по обе стороны. Я имею в виду положение об охране безопасности и здоровья. В общем, мне кажется, она представляет опасность. Для кого? Для себя, для нас, для кого угодно. Вы же ее видели в кафе. Я думаю, нам с ней может понадобиться помощь». «Какая помощь?» «Медицинская. Просто на всякий случай. Ну, в смысле, если с ее прошлым звонком разбирались психиатры». Харпер вспомнила, как после того случая в больнице врачам пришлось накачать Лорен транквилизаторами. «Аткинсон прав. Неизвестно, что она может выкинуть». Харпер кивнула. «Поступайте, как считаете нужным. Если есть необходимость, вызовите скорую. Пусть будет наготове». «Хорошо, босс». Констебль развернулся и зашагал в сторону кафе, на ходу доставая рацию, чтобы вызвать медиков. И Харпер хотела было последовать за ним, но вдруг заметила что-то у самой кромки воды. Она окликнула Аткинсона. «Дайте мне пакет для улик, быстро!» На илистом берегу, обнажившимся из-за засухи, виднелись следы трех колес, Два больших по краям, одно поменьше в середине. Точно такой след могла бы оставить трехколесная коляска, вроде той, что они искали. В колее, уводившей на мелководье, застрял грязный обрывок черной ткани. Харпер достала телефон и сделала несколько снимков, чтобы зафиксировать положение лоскута, а затем осторожно подцепила его ручкой и убрала в пакет. Она огляделась в поисках продолжения следов, но ничего не увидела. Здесь коляску закатили в воду, но было совершенно неясно, где ее выкатили обратно и выкатили ли вообще. «Констебль, нужно проверить реку. Я имею в виду саму реку, не только берег. Но здесь же мелко, босс. Мы бы увидели коляску. Просто вызовите водолаза немедленно. Тут не везде мелко, смотрите». В том месте, куда был направлен взгляд Харпер, река изгибалась, образуя в тени деревьев небольшую, но глубокую заводь. Дна здесь видно не было. Глубины метра два, не меньше. Уж коляска-то с легкостью поместится. А ведь река извилистая, таких заводей дальше по течению должно быть полно. К тому же впадает она в глубокий мутный пруд. Там и целые машины пропадали с концами. Харпер на мгновение представилась тонущая коляска, двое пристегнутых младенцев, беспомощно вдыхающих в воду свои маленькие легкие. Но она немедленно отогнала эту мысль. Этого не было. Так не могло случиться. В глубине души она знала, что этого не случилось, но довериться этому чувству, разбавленному неуверенностью и надеждой, не могла. «Спуститесь к пруду и поищите там, может, найдете еще следы», — сказала она. «А я пойду в ту сторону». Констебль тут же устремился вниз по дорожке, а Харпер пошла в противоположном направлении, собираясь отметить по пути самые глубокие участки реки, все места, где детскую коляску можно было бы полностью погрузить под воду. Когда прибудут водолаза, она укажет, откуда начинать поиски. Она всеми силами старалась сохранять хладнокровие, отгонять тревогу, обдававшую ее тошнотворной волной всякий раз, когда и снова представлялось, как младенцы уходят под воду, когда думала, что спасать их уже слишком поздно. Она быстро шагала по тропинке, перепрыгивая через валуны и корни деревьев, внимательно изучая землю под ногами, обшаривая взглядом заросли. Вдруг мелькнет где-нибудь ярко зеленая обивка детских сидений, пристегнутых к коляске. Зелёные вспышки мелькали в зарослях, то и дело. Молодая листва, кусты. Взгляд Харпер цеплялся за них, и каждый раз она думала, вот оно. И каждый раз, секундой позже, понимала, нет, показалось. Присмотревшись к очередному зеленому пятну, только чтобы осознать, что это всего лишь старый полиэтиленовый пакет, она подумала, если бы все было так просто, детей бы уже нашли. В конце концов, это отработанная территория. Все уже обыскали до нее. Время от времени она замирала и прислушивалась, уловив вдали смутный детский плач, но слышала лишь крики птиц и собственное учащенное дыхание. В небе над куполом листвы плотно сплетались облака, и дневной свет стремительно угасал. Харпер ускорила шаг. Кивнула троим встречным офицерам, которые, стоя по пояс в зарослях, выискивали на земле хоть какие-то следы похищения, хоть что-нибудь, что могло помочь. Река становилась все глубже и шире. Тропинка спустилась совсем низко, почти к самой воде. Берег здесь был пологий. Толкать коляску было бы нетрудно. Но с другой стороны, по берегам Бишепа были раскиданы десятки похожих мест. Харпер поискала на земле следы колес, ничего не нашла. Чуть дальше русло поворачивало, деревья по берегам смыкались стеной, закрывая обзор. «Пройду еще чуть-чуть», — сказала себе Харпер. А потом вернусь. И сама как следует обыщу мельничный пруд. Она услышала дождь раньше, чем почувствовала. Капли, тяжелые, точно камни, громко застучали по кронам деревьев. Харпер успела подумать. Только загляну за поворот. И тут же гигантские капли начали больно хлестать ее по голове и по рукам, За несколько секунд промочили насквозь. Но не поворачивать же обратно, когда так далеко забралась. Она добежала до изгиба реки и увидела их. Одетая во всё темная женщина, стоя по колено в воде, судорожно дергала двойную коляску, которая постепенно кренилась на набок. все ближе к темной зловещей пучине. Нижнее кресло почти ушло под воду, еще немного и через край перельется. Харпер бросилась вперед ее крик «Стоять, полиция!». Смешался с грохотом тысяч капель, бьющихся о воду, и чуть было не утонул в нем, но все же прорезал рокот от дождя, и женщина обернулась. Увидев Харпер, она вскрикнула, выпустила коляску из рук. Небо расчертило молния. Бросив коляску, женщина начала тяжело карабкаться на берег в своей насквозь промокшей одежде. Хотела сбежать! Но еще до того, как успел грянуть гром, ее настиг полицейский, подоспевший с другой стороны. «Арестуйте ее!» — выкрикнула Харпер и тут же бросилась в воду, замедленно тонущей коляской. Речной Ил хватал ее за ноги, пытался удержать на месте. Казалось, замедляется само время. Из коляски не доносилось ни звука. У Харпер сердце сжалось. Неужели там пусто? Неужели коляска лишь мрачное подтверждение того, что детей больше нет? Она рванулась вперед, заглянула в верхнее кресло и встретила внимательный взгляд младенца в желтых одежках. Фух, черт, слава богу, сказала она вслух, но страх не отпустил. Один ребенок в порядке, а второй. Она посмотрела в нижнее кресло, у самой кромки которого уже плескалась вода, и ей ответил еще один пристальный взгляд младенца в зеленом. Харпер взялась за ручку и потянула коляску к мелководью. Колёса увязали, выли ничуть не меньше, чем ноги, но ей хватило сил выбраться на берег вместе с младенцами. Там ее ждал насквозь вымокший констебль. Райт, высокий молодой любитель регби. Ту женщину, что была с детьми в реке, уже закованную в наручники, он держал за предплечье. Она оказалась совсем молодой. Гладкая кожа, длинные темные волосы. По ее щекам стекали черные ручьи туши. черные капли срывались с подбородка. Знакомое лицо. Это ее Харпер видела на парковке с Патриком в тот день, когда следила за ним. В тот день, когда он пожаловался трапу, и ее засадили перекладывать бумажки. Дождь все еще лил стеной. Все трое втянули голову в плечи, то и дело смахивали капли со своих лиц. «Как вас зовут?» — спросила Харпер. «Это не то, что вы подумали», — ответила девушка. «Я их обратно везла». Харпер покачала головой. «Простите, мэм, но я боюсь, это ничего не меняет. Похищение — уголовное преступление». «Нет, вы не понимаете. Я нашла их. Не я их забрала. Назовите ваше имя, пожалуйста». Девушка ничего не ответила. Харпер обратилась к констеблю Райту. «Везите ее в участок. Заполняйте бумаги. Я быстро выясню, кто она такая. Она знакома с отцом этих детей». Упоминание Патрика, казалось, причинило девушке физическую боль. Она тихонько застонала и едва не рухнула на землю, но ее худенькое тело удержал полицейский. «Дети в порядке?» — спросил Райт. «Они здесь, живы, мы справились». Харпер улыбнулась ему, и он ответил ей такой же улыбкой. «Мне сообщить или вы хотите?» «А сам как думаешь?» — ответила Харпер, все еще улыбаясь. Райт потащил девушку прочь от реки в том же направлении, откуда сам недавно явился. Должно быть, припарковался не у кафе, как остальные, а чуть дальше по дороге. Харпер с коляской пошла к кафе. Младенцы и не думали плакать. Когда она остановилась и еще раз внимательно посмотрела на них, оба ответили такими же внимательными, пристальными взглядами. Торопливо шагая под дождем, Харпер на ходу достала рацию и, зажав кнопку, прокричала — «Говорит детектив Харпер, они у меня. Прием. Оба младенца в порядке». Рация не подавала признаков жизни. Видимо, вода попала внутрь, хотя предполагается, что эти штуки устойчивы к любым погодным условиям. А может быть, просто батарейка села? Звать Райта назад уже поздно, да он и не услышит из-за дождя. Лучше просто поторопиться. Самое главное теперь — вернуть мальчиков матери».